Глава двадцать третья Беседа Иллы с Бронским и Егору Наставление им к труду в Оазисе Дартана Неожиданная встреча с леди Бердран Доктор Ариадна, ее сын и ее трагедия Вторая беседа Иллы с Андреевой и Ольден Коттом об их миссии в миру Последние сборы и отъезд в Оазис Темнокожих первые впечатления от оазиса мать анна когда по окончании трапезы все братья и сестры с обычными поклонами лалеону и раданди вышли из зала иллеон велел всему нашему столу следовать за ним в покой раданды здесь в одной из комнат где по стенам стояло несколько больших диванов иллолеон сел рядом с радандой и предложил всем нам разместиться кто где хочет мы с бронским пододвинули себе низенькие скамеечки к дивану иллалеона и уселись на них у его ног посмотрев на нас огромных на низеньких скамеечках Иллион улыбнулся и пошутил, заметив, что вкус Роданды к прочным и устойчивым вещам помог нам на этот раз не раздавить несчастных скамеечек. От легкой и милой шутки, что Голиафам больше расти не полагается, а мы все растем, Иллион перешел к общей беседе. Хотя она всецело, как я уяснил для себя дальше, относилась к Егору и Бронскому, но каждый из нас, слушая, думал, что все, что говорит Иллион, относится именно к нему. Скоро мы покинем это чудесное место, в котором каждый из нас так много получил за это время. Я говорю не из вас, а из нас» чтобы вы не думали, что между учителем и учениками может быть какая-либо разница в отношении вечного движения вперед. Ни на одну минуту не может остановиться в своей работе духа учитель. Он включен в труд самой жизни. Он один из ее винтов, и вся его земная жизнь – представляет собой только один из аспектов жизни оживших и развернутых в телесной форме Учителя. Если бы Дух Учителя выпал на одно мгновение из всей энергии движения, вся Вселенная, к которой принадлежит его форма, почувствовала бы катастрофический толчок, как это было бы с любым сооружением, заводом или фабрикой, приводящими в действие через систему огромных машин труд людей, если бы с одной из машин соскочил приводной ремень, сломалась гайка или свернулся винт. Что же касается всего светлого братства и всех учеников, остановившегося на миг учителя, то все они набили бы шишки на своих проводниках-телах и духе, на многие, наиболее слабые, остались бы лежать мертвыми. Некоторые из вас задавали мне вопросы. Почему так затруднен доступ ученичества? Почему светлое братство не принимает более широкой волны людей, жаждущих служить ему и человечеству? Думаю, что за время пребывания здесь вы получили ответ на эти вопросы, увидев на живом примере, к чему приводил более снисходительный выбор учеников или чрезмерная доброта и снисходительность к ним. Та круговая порука, та связь, которую ничем нельзя разорвать, которая сливает в одно целое дух учителя и ученика, существует и между всеми людьми без исключения. Люди, грубо физические чувствуют ее как кровную связь, как своих и чужих. Люди высшей культуры сознают ее как необходимое духовное единение, выбирая себе друзей по вкусу. Люди же, освобожденные от страстей и предрассудков, несут свет всем существам, не ведая выбора, не отъединяясь от массы людей, но вливая во все живое энергию великой жизни. Чем выше и шире культура сердца человека, чем яснее видит его взор Лик жизни, тем проще и легче ему Вносить свой труд в массы людей Как бы ни казались вам тяжкими и сложными Жизнь учителя и труд его И ему они легкие радостны, веселы и простые Вся разница в восприятии людьми земной жизни И их действий в ней заключается только в силе верности, до которой развилось сознание человека. Верность учителя, не знающая колебаний и сомнений, приводит его к тому моменту, о котором я вам сказал. Учитель становится живым аспектом жизни, которое его несет в себе по дням и труду земли. Творя в ней Учитель не знает ни трудностей, ни разлада от нарушенного в себе мира, ни беспокойства от тех или иных случайностей в условностях Земли. Верность Учителя не может поколебаться от тяжелой жизни земных существ, знающих закон только одной Земли, живущих только в нем, и именно поэтому... Живущих в скорби, слезах и разладе. Учитель движется не сам по себе, Но как один из приводных ремней единого движения, Неумолимо двигая в жизни Земли Все по законам целесообразности И закономерности всей Вселенной. Он не может считаться суеверием И предрассудком земной справедливости, существующий только для тех сознаний, что отяжелены и закрепощены личным. Огромное расстояние между учеником и учителем сокращается или увеличивается, смотря тому, растет или уменьшается верность ученика. Почему именно на верности основывается вся система ученичества? Потому что верность, выметая из духа мусор, колебаний и сомнений, помогает короче и скорее всего раскрываться ясному взору человека. И он начинает видеть во всяком встречном жизнь, привыкает общаться с нею и входит сам, не замечая, в иные волны вибрации которых жизнь посылает каждую минуту во Вселенную. Чем выше верность ученика, тем к большему количеству высоких вибраций он становится чувствительным. Не менее важным фактором в сближении учителя и ученика является труд человека. Как только верность ученика ввела его в жизнь иного колебания волн, так труд становится для него необходимостью. Взор его начинает читать, как вся вселенная трудится, и его время, потраченное в пустоте, давит дух человека тяжелее самого упорного труда. Праздность становится ему непосильным бременем, не только как таковая, как лень или разнузданность, но как ощущение своей остановки в следовании за учителем. Он еще не видит и не понимает, что учитель есть аспект самой жизни, но он ясно чувствует, что труд учителя неустанен. И верность ученика страдает, Интуитивно давая его сердцу знать, что единственный путь следования за учителем в законе вечной верности и есть труд. Радостью наполняется весь человек, когда начинает понимать, что он всегда не один. Что труд его, часто непризнаваемый на земле, имеет иное. Вечное значение, которого не могут ни умолить, ни возвысить земные признания, награды и похвалы. Очень хорошо. И это большое счастье для человека, если труд его был признан и оценен современным ему человечеством. Тогда... Духовно развитой человек мог в полном мире уйти из воплощения, так как каждое из воплощений, в которое человек мог служить массам народа, сократило его вечный путь, независимо от того, сознавал или не сознавал он сам себя членом светлого человечества, трудящегося на общее благо. Довольный того, что он сознавал себя слугой народа, и бескорыстно любил его. Ты, Станислав, вместе с Егором, останетесь в оазисе Дартана, как вы сами добровольно обещали дедушке. За время жизни здесь, учась в библиотеке раданды вы нашли немало новых знаний, которые перевернули все ваше отношение не только к искусству, но и ко всей жизни. У обоих вас с самого детства все интересы дня сосредоточивались на театре. Никакие блага мира не увлекали и не манили вас, если они не соприкасались так или иначе с театром. До пребывания здесь театр составлял смысл всей вашей жизни, цель дня, форму единения с народом. Он один был необходимостью. Он диктовал, как и где вам жить и учиться. Он воплощал в себе весь смысл жизни, и дух ваш, без театра, был мертв. Он, театр, животворил день, вносил интерес, мир или разлад в ваши сердца и мысли. Вся ваша личная жизнь и качество Были только следствием того, что требовал театр Вы были его жрецами А он был солнцем Вокруг которого вы вращались А что же теперь? Что сейчас ведет вас по дням? Какая сила разворачивает весь костер ваших талантов? Поняли ли вы что ваши таланты и составляют ваши аспекты жизни. Что сейчас стоит на первом, вернее, единственном месте в вашем духовном мире? Где ваши печали и скорбь? Вы и не заметили, как вся ваша преданность театру, освободившись от личного, перешла в верность самой жизни. Теперь вы уже не театр несете в сердце, а аспект самой любви, принявший форму служения людям через театр. Разве теперь вас интересует количество и качество полученных аплодисментов? Разве вас тянет на подмостки? чтобы показаться перед толпой в ореоле славы и поклонения. Вас интересует, вернее сказать, теперь вам приказывает ваш новый, живой аспект жизни единить людей в ее вечной красоте. Вы уже не ищете своей расширенной личности и ее перевоплощений в манящих, развивающих самолюбие образах, вы ищете привлечь манками вечной красоты окружающих вас людей. И люди эти не чужие вам формы, но ваши братья, куски вечности, как и вы сами. И вы видите ее в них, к ней обращайтесь и новые единения с ними в труде театра для вас не существует. Скоро мы будем вновь в оазисе Дартана. Что нового вы сможете вы вложить в свое искусство, в свои методы преподавания? Каждое слово, которое вы говорили людям раньше, было только словом бескорыстия и дружеского им сочувствия. Все же я каждого из вас стяготела в каждом разговоре и вносила характер печали, скорби и неудовлетворения во все то, о чем вы говорили, но чего слушатели ваши не понимали. Вы же сами не могли понять, что истинное сострадание – это такая сила мужества, такая полная верность закону целесообразности вечного – в которых развивается и закаляется радостность. это радостность, приходящая в сознание человека, как ожившее в нем гармоничное начало, не может ни меркнуть, ни ослабляться от грозных или страшных, печальных или мучительных событий окружающего в переживаемой вами на земле момент вечности. Мгновение и кончено воплощение. И нельзя больше человеку внести в пролетевший момент его вечности никакой поправки. Ушел он из земной плотной формы и больше не может помочь своим мужеством оставшимся людям. Об исключительных случаях двойной жизни я сейчас не говорю. Я говорю о массовых явлениях о жизни обычных земных форм, слугами которых вы идете свой путь. Через обычное расширение сознания вы сейчас вошли в совсем новое понимание своей роли на земле. Каждый, кто идет гонцом учителя, неся какую-либо из его задач, стоит выше обычного уровня своих современников В целом ряде способностей и психических дарований. Но это не значит, что он обладает совершенством и лишен возможности грешить. Это только значит, что для его духа открыт путь к тем волнам и вибрациям, которые недоступны большинству его встречных. В Оазисе Дартана а затем и на родине, куда вы оба вернетесь, как только выполните свою миссию у дедушки, вы по внешнему виду будете все теми же обаятельными артистами. Мало кто заметит огромную перемену, которая совершилась у вас. И тем не менее, оба вы войдете сейчас к людям по совершенно иной тропе и будете ими восприняты иначе. Ваша новая духовная тропа, тот аспект жизни, что развернулся в вас неведомо для них, привлечет их внимание, и влияние ваше будет несравненно больше прежнего. Для вас теперь театр не идея существования, но сама жизнь. Теперь она движет вас к сердцам людей, и по ее откровениям вы будете рисовать людям образы и эпохи на подмостках сцены. Не внешние ваши формы и действия будут привлекать к вам сердца зрителей, но та любовь, живая и мощная, которая будет захватывать в свой свет все подошедшие к ней через вас сердца. На живом примере собственной жизни вы видите, как совершается в человеке его внутреннее преображение. В вас это был долгий и мучительный процесс. Все горе земли вы должны были пережить и постичь, в своих сердцах. Долгие годы пришлось вам прожить носителями печали, вестниками неудач и горя всем встречным. Теперь вы будете гонцами мудрости, и ни одно встретившееся вам существо не отойдет от вас неутешенному неприкоснувшимся к той жизни, что действует через ваши таланты. Закон вечности для всех один мгновение и конченное воплощение. Миссия, возлагаемая на вас светлым братством, огромна. Не теряйте времени не только в пустоте, но в каждом Даже чисто внешним необходимым вам визите или свидании не отходите от главной задачи – пробуждения красоты в человеке. В оазе Сидартана вам будет легко работать, так как дедушка вырастил поколение людей, раскрепощенных от самолюбия и зависти, от ревности и трагического восприятия внешней судьбы. Там вас ждет целая группа, очень многочисленная, пламенно желающих знать путь к истинному искусству. Вы придете, как научные исследователи, к людям, не понимающим тщеславных побуждений, предрассудка обидчивости от маленьких ролей и жажды первенства в больших ролях. Вы поведете сразу внутренне свободных людей, к той радости творчества, которая в вас ожила, как аспект жизни. Эта внутренняя освобожденность поможет им не только бескорыстно слиться с вами в труде и творчестве, но и пробудить в себе животворящую силу. Но когда вы вернетесь к себе в Америку, ваше новое внутреннее состояние будет тяжело страдать так как не только встречные волны эманаций людей, но и ваши физические проводники с утонченными и обостренными нервами, с целым рядом новых, раскрывшихся к действию узлов в мозговой и нервной системах, будут мучительно воспринимать то грубое окружение, которое раньше переносилось вами относительно легко чтобы ваши физические и духовные страдания сократились до минимума, чтобы они не мешали вашей работе, вам надо закалить организмы целым рядом систематических, физических и духовных упражнений. Для этого вам нужен постоянный земной руководитель. В качестве такового с вами поедет яса которому вы оба уже многим обязаны. Я читаю в ваших мыслях, вместе с глубокой благодарностью к Яссе, большое к нему сострадание, потому что ему придется оторваться от меня и жить в тяжелой, плотной и страстной атмосфере рядом с вами в суете. Не жалейте Ясу. Каждый брат, идущий путем выполнения задач светлого братства, охотно и радостно живет там и так, где и как это нужно всему братству, и как видит его ближайший учитель и наставник. Яси будет легок его путь, который для вас был бы непосильным, поэтому вы и печалитесь за него, а он улыбается и радуется». Начинайте свое новое заколение и обучение немедленно. С этой минуты вы поступаете в ученики к Яссе. Выполняйте все его указания так, будто я присутствую рядом. И будто в этом сосредоточены вся цель и весь смысл летящего вашего «сейчас». Бронский и Егора встали со своих мест, поклонились Иллолеону и подошли к Ясе, отдав ему низкий поклон. Тот, улыбаясь, встал, отдал им такой же глубокий поклон и обратился к Иллолеону. «Благослови нас, учитель, выполните твое поручение со всем усердием и самоотвержением» и снова когда-нибудь прийти к Тебе, к Твоему мудрому руководству. Аминь, Будем наставником, как я был Тебе, если считаешь, что я был Тебе наставником добрым. Ил-Леон встал и отдал поклон всем троим, вновь спаянным для одной цели, нашим друзьям. И еще немногое остается мне сказать. Сегодня в ночь мы поедем в Оазис Темнокожих. Не только стеклянный завод, где вырабатывается небьющееся и цветное стекло по системе, изобретенной Григором и Василионом, является целью вашей поездки. Но главным образом сами темнокожие люди, которых вам надо увидеть, чтобы понять безмерную мудрость, по которой совершает свой путь вечная эволюция человечества, и как сама жизнь готовит ступени высшего развития каждой ветви людей, побеждая стихии там и так, где и как она находит нужным. Это племя поражает всех впервые его наблюдающих своей кротостью, миром и человеколюбием. У них нет неграмотных, нет нищих. Они не знают собственности и раскрепощены от многих страстей личного, что давят европейские и американские народы, считающиеся передовыми, по своей культуре. Эти темнокожие люди живут годы под наблюдением и покровительством раданды Это он и его община, приготовили этому немногочисленному племени тот небольшой оазис, в котором вы их теперь встретите. У каждого из вас мелькает вопрос: кто эти люди, о которых так заботился и заботится Раданда? В лице Раданды о них заботится сама жизнь. Они выходцы из тайной общины Их предки провели там много лет. Там они были укрыты милостивым и могучим Алием, который долго боролся с темными оккультистами, из-под власти которых он вырвал этих несчастных людей. Али дал задачу Роданде приготовить им оазис в пустыне вблизи от своей общины, указал ему источник подземной воды, годный для людей, растений и животных. И вот завтра вы увидите, что может сделать любовь человека, что сделала любовь раданды из пустыни и из простых человеческих душ. Сейчас все могут идти куда хотят до самой вечерней трапезы, останутся только Левушка, Наталья Владимировна и вы, мистер Ольденкот. Иллион улыбнулся Яссе и его новым ученикам, Затем со всеми нами Иродандой перешел в ту комнату настоятеля с балконом, где уже однажды беседовал с нами ночью. Здесь он оставил Наталью и Ольденкот, прося их подождать и обещая скоро вернуться, а мне велел идти за собой Иродандой. Мы прошли через несколько комнат вроде небольших рабочих кабинетов, заставленных шкафами с книгами и свитками, где работало по два-три человека, а иногда и больше. Никто из них не оторвался от своей работы и не обратил на нас никакого внимания. Я поражался поместительности этого дома. Комнаты были сравнительно маленькие, но сколько же их было? Пожалуй, без провожатого. Тут пробираться было очень трудно. Наконец мы вошли в длинный коридор, где по обеим сторонам тянулся ряд дверей. Мне показалось, что это позднейшая пристройка, так свежо, чисто и ярко блистало здесь пальмовое дерево. Остановившись у одной из дверей, Роданда постучал три раза, и на стук вышла женщина в белой косынке и в белой одежде, и я мгновенно узнал в ней леди бердран губы мои невольно раздвинулись в радостную улыбку пойдем сестра герда сказал раданда сегодня ты очень нужна одной матери и ее ребенку только твое терпение точность в выполнении приказаний и доброта могут помочь быстро выправиться от болезни ребенку, а главное – дать матери пример полной верности и мужества. Ребенок будет жить, но мать потеряла уверенность в этом и потому не может не только ускорить процесс его выздоровления, но всем своим поведением ему мешает. Надо ее отстранить от непосредственного влияния на сына, но так, чтобы не нанести раны и без того израненному материнскому сердцу. — Ты, моя умница, сумеешь? — ласково гладя по голове сестру Герду говорил Роданда и, указывая на меня и мое улыбающееся лицо, прибавил А вот и Левушка ждет, не дождется пожать тебе руку. Пожалуй, поговори с ним, пока мы с Эллионом зайдем еще в одну комнату. Мы сели с Гердой на пальмовый диван. Я хотел ее спросить, как она живет, но она не дала мне и слова вымловить. И сыпала фразами, внешне как бы и не имевшими связи но внутренний их смысл я отлично понимал. Нет на свете чудес, Левушка, и это я на деле поняла здесь. И еще поняла, когда сердце раскрывается, как самая простая и маленькая доброта, то самая обычная серая будничная жизнь становится чудом, песней и радостью, потому что в груди не просто сердце, а молот бьется в каком-то светящемся бездонном мешке. Кого туда не впусти, мешок все растягивается. Сегодня, кажется, будто дошел до какой-то предельной точки понимания, он встал завтра, и уж ничего от вчерашнего нет, а все новое, все легкое, что недавно казалось невозможным. Сначала я все точно математические задачи решала. И каждый день все думала, как мне подойти к человеку, как влить ему из своего сердца доброту. Теперь же, когда я не думаю, а просто делаю для человека самые простые дела, даже не задумываясь, что у него в глубинах, а просто призываю в помощь образ раданды и поступаю, как сердце скажет, все у меня выходит легко. Недавно у меня начался приступ тоски. Все казалось, что мало делаю и ничего не умею, я вспомнила, как вы читали мне книгу от Эллиона. Дочитали до места, где он приказал остановиться, и дальше хоть вас распни, ничто не заставило бы вас перевернуть страницу. Как только я об этом вспомнила, поняла, что хочу раньше времени Перевернуть в книге моей жизни страницу, До да которой еще не созрела. Улыбнулась, подумала о вашей верности, И от моей тоски ничего не осталось, Как от растаявшего инея Левушка. Да как вы выросли! Бог мой, чем же это кончится? Да и красавец вы просто загляденье! Ну куда девался тот заморож? которого мы с Андреевой встретили у купальни. Ведь это точно в сказке. Прочем, о чем я говорю? Сейчас моя жизнь самая настоящая и невероятная сказка. Я так и не успел ничего ответить Герде, так как во время ее веселого смеха, которым она закончила свою малосвязную тираду, в конце коридора показались и Лалион, и Роданда, И мы пошли им навстречу. «Ну, — но ты, Левушка, наверное, и слово вымолвить не успел, — улыбнулся и Не смущайтесь, Герда, ему полезно помолчать. Ему придется так много в жизни своей говорить, что каждая минута молчания, как драгоценный перл, будет ему мила Я уверен, что он все понял из того, что вы сказали, если даже ваши слова и не особенно точно выражали ваши мысли. Но сейчас мы пойдем к женщине, очень много пострадавшей именно потому, что точности в ее словах, делах и поступках было чрезвычайно мало. вообще не с и ее сыном вы будете проходить двойной урок. Не только вы будете помощью ей, но и она будет помощью и великим уроком вам. Подле нее вам все время придется думать, пристально собирая внимание о каждом слове, которое вы произнесете. Есть такие люди, подле которых Высокой стеной собираются их страдания. Таких людей много, и доступ к ним для каждого человека труден. Но между ними есть такие, чьи стены страданий утыканы как булавками их раздражением и неточностью мыслей. В этих стенах мысли наскакивают одна на другую. Брошенные, исковерканные, они окостеневают, как сталактиты, и не дают самой жертве вырваться духом на простор из построенного самому себе каземата. Вам, целым рядом усилий к полной точности мыслей и слов, а также гармонии духовных творческих толчков, надо постепенно приучить женщину, давать вам самые точные ответы на ваши вопросы старайтесь чтобы внутри у нее утвердилась уверенность что надо жить каждае сейчас всею полнотой чувств и мыслей чтобы второе чувство не настигало еще не изжитого первого и переводите ее мысли не на сына и его болезнь а на ту недостающую жизнерадостность, которой она окружала его детство, и на ту особенную унылость, в которой заставляет его жить теперь. Пойдемте. Брызжущая из вас сейчас жизнерадостность поможет вам разрушить все невидимые стены, в которых, как в темнице, сидит несчастная мать. Иллы разговаривал с Гердой У одного из широких окон коридора, сплошь закрытого цветущими розами, не позволявшими солнцу проникать в здание. Обменявшись с Гердой радостным взглядом, точно мы вместе будем выполнять его поручение, мы поспешили за нашими наставниками, свернувшими в такой же широкий коридор, где двери были чаще и, очевидно, комнаты меньше у одной из дверей Роданда снова постучал. На стук вышел старик в белом халате, как я понял, доктор. Его милое и доброе лицо было озабочено и расстроено. «Вот и я привел сестру, больному мальчику, о которой вы просили, доктор. Не беспокойтесь», — сказал Роданда, видя, что лицо доктора слегка нахмурилось. Сестра молода, но опытна и нелегкомысленна. Мы все войдем ненадолго и не разбудим спящего мальчика. Спящего? Если бы в его диком возбуждении ему удалось заснуть, то тогда можно было бы думать о его спасении. Но, к сожалению, я три часа бился над тем, чтобы привести его хотя бы к относительному спокойствию, и ушел в досаде, нисколько не преуспев в моих стараниях. — Все же, доктор, ваше усердие, если и не так скоро, но дало желанные результаты, мальчик уснул, и вы можете успокоиться за его жизнь, улыбаясь, перебил доктора Роданда. — Да когда же он мог уснуть, отец раданда вскричал доктор. — Я ведь только что оттуда. И совсем расстроен, что в первый раз за много лет мое лекарство, которое я считал безупречным, не помогло человеку. Меня мучает совесть еще и за то, что я напросился к вам, уверяя, что могу быть вам полезен, и вот на сотом случае осечка. Полный типичалится, доктор. Говорю вам, мальчик спит. В чем вы сейчас и сами убедитесь. Это тот доктор, о котором я говорил тебе, учитель Иллалион. А вам, доктор, я говорил об учителе Иллалионе, как о бесподобном докторе-врачевателе. Мы войдем к мальчику, и учитель Иллалион расскажет вам подробно, какой режим надо будет применить к нему. Режим – чудеса. Если в эту минуту борьбы жизни со смертью, где смерть уже почти победила, можно говорить о режиме для больного, то учитель Иллалион должен быть не бесподобным, а богоподобным доктором. Взглянув пристально в лицо Иллалиона, доктор гораздо тише и менее возбужденно продолжал. Кому выпало счастье взглянуть в ваше лицо, учитель Иллион, тому остается только следовать за вами, хотя бы он так же мало, вернее, ничего не знал о вас, как я. Благо вам, доктор, следуйте за мной, и вы найдете не дорогу чудес, но дорогу нового знания, пожимая руку доктора, улыбаясь ему. И, проходя первым в комнату, сказал иллеон Когда мы подошли к постели мальчика, у его изголовья с другой стороны постели, уткнувшись в подушку сына, рыдала несчастная Ариадна. Подавленная своим горем, она ничего не слышала и не видела, и ее рыдания разрывали сердце Герды, которая, сжав руки, Моляще смотрела на Элла Он кивнул ей утвердительно головой, и в один миг Герда очутилась на коленях рядом с Риадной. «Разве можно так беспокоить уснувшего сына?» Нежно обняв рукой несчастную мать, сказала Герда. «Он умер! Умер!» воплям вырвалась из груди Ариадны, напоминая вой на смерть раненого существа. — Он спит, уимитесь, — властно сказала Герда. — Возьмите его руку, чувствуете ее тепло. Вы не любите сына, если так кричите подле его головки. Встаньте, придите в себя, посмотрите, кто в комнате. Продолжала Герда, поднимая Ариадну и подбирая ее упавшие косы. — Учитель Илллеон! — прошептала опомнившаяся Ариадна. — Учитель Илллеон! Я снова не выполнила данного мне урока! После переговоришь с учителем. — Отойди пока в сторону и не мешай вернуться к жизни сыну, — сказал ариадне Роданда, делая знак Герде увести Ариадну к окну. Довольно долго Иллион молча смотрел на спавшего мальчика. Сначала мне показалось, что малютка спит спокойно, но присмотревшись, я заметил, как временами судорожно поднималась грудь ребенка и как жилы на его висках и у горла сильно надувались. Наконец, Эллион вынул из кармана маленькую коробочку, достал из нее крошечный пузырек с ярко-красной, как бы кипевшей жидкостью, и, велев мне приподнять головку мальчика, влил каплю жидкости в открытый мною рот малютки. Тот мгновенно вздрогнул всем телом, И я, не ожидавший такого сильного толчка и державший ребенка лишь слегка на руках, едва не уронил его на кроватку. Я так перепугался, что только благодаря своей новой голиафовой силе смог осторожно опустить худенькое тельце на постель. Когда ты возле постели больного, надо быть всегда готовым ко всяким сюрпризам и держать все внимание, собранным, очень бдительным. Запомни это, Левушка. Затем Иллалион обратился к доктору и, указывая ему на совершенно неподвижно, как бы в обмороке лежащего ребенка, продолжал. Лекарство, одну каплю которого, как вы видели, я влил в рот больного, действует так обновляюще на все клетки организма, что человек точно заново рождается к жизни. Обычно это лекарство действует в течение трех дней. Но в данном случае, так как надо еще победить тот вред, который принесло больному ваше лекарство, организм мальчика будет обновляться медленнее. После обычного трехдневного срока Больной должен будет пролежать еще два дня, побеждая яд, развившийся в организме от вашего впрыскивания. Наблюдая этот случай, учтите, что людям с повышенной нервной организацией, предрасположенным к развитию сверхсознательных психических сил, нельзя вообще делать уколов, особенно ваших вводящих такое количество белковых веществ, которые могут отравить некоторые организмы смертельно? Это и случилось бы сейчас с мальчиком, если бы не подоспела на помощь мое спасительное лекарство. раданда предупреждал вас, чтобы вы воздержались от укола, а вы не послушались. Разговор велся по латыни, очевидно для того, чтобы несчастная мать не сводившая глаз с лиц разговаривающих, не могла понять грозного положения, в котором находился ее сын. И я понял по симптомам сразу, как вошел, что песенка мальчика спета. Но теперь, как вы, учитель, говорите, мальчик, пройдя временное сонное забытье, снова вернется к жизни от одной капли вашего красного кипятка. Не могу ли я получить от вас ваш пузырек, чтобы исследовать ваше красное чудо? Увы, мое красное чудо, чтобы быть, им нуждается не только в материальном исследовании, не только в физически видящих глазах, но еще и во внутренней силе духа, рождающей психическое око, которое видит и читает не только самая болезнь, но и весь организм больного. Вы пытаетесь лечить болезнь, а надо лечить больного, к чему уже давно пришли передовые представители медицинской науки. Кроме того, чудеса существуют только для невежественного сознания, вы не обижайтесь доктору. пределы развитию человека и его знаний нет. И тот, кто по мнению умных земли мудрец, по мнению мудрецов вселенной, только начинающий учиться. Я сказал вам, что вы можете следовать за мной, если хотите, и найдете знания. Я хочу следовать за вами, учитель Иллион, даже не для того, чтобы обрести знания в моей науке. Мне кажется, я впервые в жизни понял, что есть Бог не только в милосердном спасении через науку людей, но что он есть и в человеке. Не знаю, в каждом ли человеке он есть, но что он есть в вас, это я чувствую каждым нервом. И впервые, гордец, я преклоняюсь перед Богом в человеке, вернее сказать, перед Богочеловеком. Голос доктора дрогнул В глазах сурово глядевших в начале разговора заблестели слезы, и вся фигура выражала полную растерянность. Пойдемте с нами, доктор. Здесь вам пока делать нечего. Вы займитесь матерью, для которой я вам дам лекарства и которую надо будет полечить несколькими физическими методами, но соблюдайте строго, Тот режим, который я ей назначу. О сыне я вам все скажу после. К нему я пришлю опытного брата, который вместе с приведенной Родандой сестрой будет ухаживать за малюткой. Ты, Левушка, останься здесь, пока тебя не сменит Никитом. Как только он придет, он скажет тебе, где меня найти. Теперь же побудь здесь один, и клади на голову больному примочки из этой жидкости. Иллион подал мне пузырек и обратился к Риадне. Ты пойдешь с нами, Ариадна, и не увидишь своего сына до его полного выздоровления. Когда я говорил с тобой в последний раз, ты давала мне и себе обещание быть мудрой и мужественной, и принимать свою внутреннюю и внешнюю судьбу в полном спокойствии. Ты уже начинала жить в вечном, и вот на первом же испытании, которое тебе послала Великая Мать, ты, Мать, проявила слабость, а не героизм. Если ты не могла найти ни мужества, ни самоотвержения, чтобы не думать об одной себе, а помочь сыну перенести его момент вечности, постарайся теперь найти в себе самую простую доброту к сыну, чтобы не нарушать атмосферу спокойствия и мира, в которых нуждается не только его тело, но и главным образом его дух». Постарайся понять, как мешает ему твое страстное отчаяние, и не затягивай его выздоровление. Кроме того, и тебе, и ему не назначено прожить всей жизни здесь. По этому случаю, в котором проявилась неожиданная для тебя самой слабость твоего духа, пойми, как поверхностно было, Достигнутое тобой самообладание, не говорю уже о гармонии. Чтобы быть готовой сопровождать твоего сына в далекий мир, чтобы оберегать в нем его трудоспособность и радостность, надо вырасти самой в твердое, жизнеспособное, не теряющее самообладание ни при каких обстоятельствах, Существо, начни воспитывать в себе полное самообладание. И только тогда сможешь помогать ребенку воспитать себя к жизни. Сумей вырасти в полноценное, трудолюбивое и боеспособное существо. Жизнь – это борьба. Это вечный труд и вечная борьба. А ты и в самых лучших условиях под защитой любви раданды не научилась бороться. Иди и начинай труд самовоспитания. Верности твоей я даю урок. Ни одного вопроса о сыне до той минуты, как я пришлю за тобой Левушку. Чем скорее окрепнет и углубится твоя верность тем скорее пойдет выздоровление твоего сына. Через несколько минут комната опустела, и я остался один у изголовья больного ребенка. Немедленно я развел жидкость, данную мне иллолеоном, как он велел, нашел широкий полотняный бинт и стал менять охлаждающие компрессы на голове малютки. Меня поразило, что холодная жидкость, не делавшаяся теплой, а наоборот как бы больше охлаждавшаяся, чем дольше она стояла в тазу с водой, мгновенно согревалась на голове ребенка. Я полагал, что менять компрессы надо будет редко, а на деле выходило, что я едва успевал положить один, как он становился совершенно теплым, и надо было класть другой. Я было приготовился провести время в размышлениях, но увидел, что надо собрать все внимание к текущей работе. Нечаянно я замочил наволочку на подушке больного, хотел подложить ему другую подушку, но заметил нечто вроде судороги на его лице, как только я хотел приподнять его головку. Пришлось с большими трудностями закрыть мокрое место полотенцем и сказать себе, что я плохой брат милосердия. Отказав себе в удовольствии думать о чем-либо, кроме моей непосредственной задачи, я совсем не сознавал, сколько прошло времени, когда раздался легкий стук в дверь, и в комнату вошел никито «Ступай, Левушка, и Лолеон ждет тебя на балконе у Роданды, куда он уже пошел». Тебе он велел пройти в душ, а мыть руки вот этим составом и переодеться в чистое платье. Илалеон так и думал, что ты весь измажешься. Он забыл предупредить тебя, что жидкость оставляет желтые пятна, но отмывается легко. Никито заметил, как я был обескуражен, когда увидел свои шафрановые руки и платье, и ласково мне улыбнулся. Простившись с Никито и, расспросив его точно об обратной дороге, я старался сколько мог добраться незамеченным до душа, и, чисто отмытый, явился на балкон краданде. И Лолеон -э был уже здесь. Он держал в руках два крупных пакета и, очевидно, только что вошел, так как Ольден Кот придвигал ему кресло. Сев в него, И Леон передал мне свои пакеты, сказав, чтобы я передал их Яссе, что они поедут с нами в Азистем с темнокожих и, улыбаясь, обратился к ожидавшим его Андреевой и Ольденкоту. Я непростительно долго задержал вас, мои дорогие друзья, но я надеюсь, вы оба поняли, что только очень важные, и непредвиденные обстоятельства могли заставить меня быть неточным. Сегодня, в последний раз перед вашим выездом в мир вторично, с той же миссией, я хочу поговорить с вами о том, на что более всего оба вы должны обратить внимание в предстоящем труде. За время, прошедшее между вашей первой поездкой и сегодняшним днем, Оба вы выросли так, что все перенесенные страдания, неудачи и разлад в отношениях с людьми, огорчавшие вас в первую поездку, кажутся сегодня вам не горем, о детскими недоразумениями. Но не только вы выросли и изменились. И те люди, среди которых вы трудились, росли тоже от ваших для них трудов какими бы маленькими ни казались вам те кусочки истины, которые вы были в силах открыть и оставить людям. Неважно, что и как думали о вас люди, пока вы жили и трудились среди них, важно, что дело, как результат ваших бескорыстных трудов, утвердилось. Утвердилось устойчиво, несмотря на его абсолютную новизну, и на несоответствие с общим течением умственных проблем современности. Утвердилось и захватило сердца и мысли людей так, что без брошенных вами новых идей люди больше жить не могут. Если бы в каждом из вас были и остальные качества характера, главным образом самообладания, развиты так же цельно, как верность, Вам не пришлось бы сейчас ехать вновь с той же миссией к людям. Вы, делая все, чтобы единить людей, чтобы разрушить между ними перегородки условностей и влить в их общение клейстер любви, оставили после себя не цельное монолитное ядро, спаянное единым стержнем, но целую сеть ячеек, по-своему сражающихся за истину и по-своему заблуждающихся в ней, поскольку личное восприятие ее стоит у них на первом месте среди всех их предрассудков. Отсутствие в вас полного самообладания положило начало этому дроблению. Теперь для вас, ворсших, накрепших и раскрепощенных настолько, что вы нашли примиренность, во главу угла должна стать не сама истина как таковая, но сеть путей, ведущих и направляющих к ней окружающих вас людей. Теперь вы должны не защищать истину среди людей, но создать им ряд условий, которые помогали бы каждому сосредоточивать внимание на самовоспитании и на воспитании каждого встречного, безразличного ребенка или взрослого своим собственным примером, то есть указать первый путь к истине в раскрепощении самого себя. Сейчас вы сильны не только своей верностью, но и уверенностью в единственной действенной форме влияния на встречного и видеть в нем вечное, к нему обращаться и его вызывать к жизни в момент обращения. Это не значит, что вы будете вести пропаганду идеи вечности среди мало- или среднекультурных людей. Это значит только, что вы будете, действуя, общаться с вечным в человеке, а не с его видимой формой. В вашей первой миссионерской задаче вы не умели трудиться в постоянном присутствии учителя. Вы трудились с учителем в его защитном кольце, но отдыхать вы уходили от его волн. Теперь же не только труд или отдых – Вы проводите в вибрациях светлого братства. Вся ваша жизнь составляет нераздельное существование с ним. И нельзя разделить или различить, где ваше «я» или «не я». Ибо все, что и как вы делаете, все только пути ваших учителей к единому в ваших встречных. Вы и светлое братство – одно тело. Одно дыхание – один путь. Вечность поглотила все животное в вас и возвратила вам все прежние ваши таланты, потому что героическое напряжение духа перестало быть моментами творчества, а стало постоянной атмосферой труда. Идите же бодрым и никогда больше не знайте сомнений. Вы не будете знать их, и идущие за вами не будут множиться, как ячейки, но будут жить, как одно, свободное, радостное, целое. Сейчас не так много времени остается до выезда в пустыню. Колокол уже бьет к вечерней трапезе. После нее немедленно ложитесь спать». Ясса разбудит вас и укажет, как кому одеться. Мы прошли все вместе в трапезную, где встретились с остальными обитателями нашего домика. По окончании трапезы все мы получили еще раз приказание Иллалиона лечь спать сейчас же и спокойно отдыхать, пока Ясса не прикажет вставать». Я очень жалел, что не могу помочь Яссе в его труде по приготовлению для всех одежды, но он улыбнулся и ответил мне, что Григор и Василион, свои люди в оазисе темнокожих, сделали за него больше половины работы. Захватив с собой моего дорогого Эту, которого я так мало видел сегодня и который ждал меня у Мулги, Я с радостью подумал, что бедная птичка будет скучать без меня завтра еще больше. Точно понимая мои мысли, эта потёрся о мою ногу, высоко поднял свою очаровательную головку и важно зашагал рядом со мной, давая мне понять, как вырос в своем мужестве и силе, мой дорогой белоснежный друг. Войдя в свою прелестную тихую келью, Я призвал благословение Великой Матери на все встреченное мною сегодня, на все плачущее и радующееся во Вселенной, и мгновенно заснул рядом с Этой. Проснулся я не от стука ясы, а от тормошения ты, чуткость которого необычайно возросла со времени его более близкого знакомства с радандой. Я отлично понял, что Эта хотел дать мне знать о приближении Яссы. И действительно, вскоре раздался легкий стук в дверь, и когда я ее открыл, передо мной стояли две фигуры. В одной, несмотря на сильно менявший внешность костюм, я мгновенно узнал Яссу. В другой же, только пристально приглядевшись, Угадал неузнаваемо преображенного костюмом славу. Он подал мне целую пачку тяжелых, как мне показалось, одежд, улыбаясь, что так озадачил меня своим видом. Ясса дал мне бутылку с жидкостью, говоря, «Не ходи в душ, а натри тело этой жидкостью, Левушка. Мочи в ней губку и сильно растирайся. Только не забудь» что у тебя сейчас Голиафова сила, действуй осторожно. Что для обычных людей будет сильным, тебе может показаться совсем слабым движением. Ну, яса это уж преувеличено. Вчера я так слабо держал ребенка, что чуть не уронил его, когда он неожиданно вздрогнул. Так что мое слабо и сильно, ничуть не больше и не меньше обычного. Не в силе дела, а в ловкости и внимании. Сегодня ты будешь иметь возможность наблюдать работу очень тяжелую, людей, которые будут казаться тебе силачами. На самом же деле ловкость и внимательность этих людей изменяют им силу, в которой они далеко не первые. Я соотправил славу к Брунскому и Егора с такой же жидкостью, какую дал мне, велев ему помочь им растереться и одеться. а мне снова сказал — Ну-ка, Левушка, нянька Ясса по старой памяти поможет тебе растереться и одеться. И он принялся растирать меня, причем я, смеясь, не раз говорил ему, что его сильно можно, пожалуй, причислить к лексикону Голиафа. Вскоре я был готов. И к моей радости вся одежда и высокие сапоги со шнуровкой, принесенные славой, оказались из легкого и плотного шелка, были легки и приятны. Тяжелым был только огромный зеленый плащ, который Ясса совелел мне взять на руку. В таком виде, со шлемами на головах, мы вышли на крыльцо. Здесь еще никого не было. Ясса, не теряя ни минуты, отдал мне свои шлем и плащ и побежал наверх, велев дожидаться его возвращения. Через несколько минут спустились вниз Бронский и Егора со Славой. Затем вышел Ольденкот, сказав, что с трудом закончил свой сложный туалет, а Натальи и Яссы все не было. Я боялся, что с минуты на минуту сойдет и Лолеон, и наши друзья опоздают. Я не сомневался, что Яссы побежал к Андреевой, у которой что-нибудь не заладилось». Меня так и подмывало побежать ему на помощь, но тут же я вспомнил, как ясно говорил мне о ловкости, которой я отличился у постели больного. Я вздохнул, поняв, что помогу мало, послал мысленно помощь Наталье Владимировне и приник всем сердцем к Великой Матери, прося ее благословения на предстоящий всем нам путь. Наконец, послышались поспешные шаги, вышли на крыльцо Наталья с Яссой, а следом за ними показалась стройная фигура Иллиона. Остановившись перед Андреевой, он посмотрел ей в глаза и тихо сказал. — Как вы думаете, дорогая, если бы вы были нужны Али в эту ночь... Он не нашел бы лучшего способа сообщить вам об этом, как заставить вас нарушить отданный мною приказ и продержать вас без сна именно тогда, когда надо было собрать все физические силы, чтобы слабость тела не мешала предстоящей работе. Вы и Ольден Кот были предупреждены мною что вам больше других придется отдать силы и внимание в оазисе темнокожих. Я предполагал в течение пути приготовить вас к встрече с новыми людьми, часть которых вам придется увезти отсюда в Америку и переправить в новую общину флорентийца. Вы же, не спавшая, когда я велел, и заснувшая, когда надо было уже вставать, Не сможете со всем вниманием выслушать точно запомнить все, что я должен вам сказать. Из-за этого по приезде в Оазис придется сделать остановку на целый час, чтобы я мог с вами переговорить. Вы сейчас поедете не верхом, а в клетке для женщин, и будете в ней спать, пока вас не разбудят. Неужели столько лет труда Али и других с вами все еще не научили вас точно выполнять сказанное вам, а не поправлять указания учителя, как вам они кажутся ближе к здравому смыслу. Остерегитесь в будущем отступать от точности даваемых вам указаний. Это может повести к полной катастрофе лично для вас и к большой потере для всего светлого братства. И Лолеон прошел вперед, мы все двинулись за ним. Я не мог видеть в царившей еще тьме лица Натальи, но по ее поникшей голове, тяжелому дыханию и неверной походке я мог себе вообразить, как болело ее сердце за совершенный ею промах. Рядом со мной шел Ольденгод, и я чувствовал глубину его сострадания и волнения, по отношению к своему верному другу и товарищу. Я понял моей новой способностью видеть некоторые сцены прошлого, что благородный человек убеждал Андрееву подчиниться распоряжению Иллиона лечь спать, но она упрямо твердила, что знает, наверное, что именно в эту ночь Али будет с ней говорить». Некоторое время все шли молча, поддавшись влиянию горести одного из нас. Но Иллион, не дойдя до трапезной, остановился и сказал, «Друзья мои, я не раз говорил вам, что все люди связаны друг с другом невидимыми нитями любви. Я понимаю, что вы сострадаете друг другу в удачах и неудачах вашего труда. Но разве сострадать...» Значит, впасть в уныние? Это значит так любить друг друга, чтобы вся бодрость сердца строила вокруг него защитный мост. Включитесь вместе со мной в радость, что у нас есть возможность внести свою удвоенную энергию в дело дня и вынести на своих плечах ошибку брата. Мы сократим время еды, ускорим поездку, не будем заезжать к пустынникам, оригинальный способ жизни которых я вам хотел показать, и наверстаем то время, которое мне будет нужно для разговора. Легче, проще, выше, веселее, без постных лиц и тяжких вздохов по всем нашим существам пробежала очищающая волна энергии лалеона и мы легко вошли в знакомый дворик трапезной где нас уже ждал раданда быстрее обычного покончив с едой мы вышли на площадку куда для сокращения времени илалеон велел привести верблюдов первым подвели огромное животное с большущей клеткой под балдахином на спине наталья владимировне И я прочел многое в ее душе в эту минуту. Она, презиравшая слабость, ненавидевшая путешествия на манер восточного гарема, должна была влезать по лестнице в гнездо и ехать, отъединенная от всех нас. — Ничего, друг, — услышал я нежный голос раданды. Лев остается львом, хотя его и впихнут в заячью клетку. Ты, львица, была, есть и будешь ею. Но пока живешь на земле, надо жить по законам земли. Есть, спать и заботиться о телесном проводнике настолько, чтобы быть всегда трудоспособной. Нельзя тебе жить с комарами, и бороться с ними львиными когтями мудрено. Но жить в братской семье светлого братства льву можно только тогда, когда у него вместо упрямой львиной воли появится радость послушания тому, кого сердце льва признало учителем и господином. Это послушание – признак раскрепощения и освобожденности от давления собственной личности. Вот тебе, дорогая конфетка, ты такой еще и не видела. Она сразу принесет тебе и мир в сердце, и сон телу. Ну, полезай веселее. Видишь, все уже сидят в седлах, окутаются в плащи. А тебе этого не надо. Закроют плотнее занавески, спи себе. Наталья Владимировна очень легко взобралась в свою башню. Юный брат сел в крошечное седло почти у самой шеи верблюда. К полной неожиданности этим братом оказался Слава. Познакуя Леона он тронул своего верблюда и поехал головным к воротам в пустыню. Последнее, что я мог разглядеть в предрассветной тьме, был Роданда, сытой на плече, посылавший мне прощальные приветы. Мы мчались по пустыне несколько часов. Солнце было уже высоко, и если бы не огромный грубый плащ, сквозь который не жгло даже солнце пустыни, моя кожа, наверное, была бы сожжена под плащом которым меня укутал яса как мумию мое натертое жидкостью и лалеона тело оставалось относительно прохладным все даже яса спрятались под плащи один и лалеон ехал неприкрытым спустив лишь синюю вуаль со шлема чтобы защитить глаза от нестерпимого сверкания солнца и песка нигде сколько хватал глаз Ничего, кроме песка и солнца. Я вспомнил слова Эллиона о том, что сделала любовь раданды для порученных ему людей из этого моря смерти и песка, сжигающего всякую жизнь. Вопросы, так часто мелькавшие в моей голове, снова завертелись штопором. Кто же такой раданда Сколько ему лет? Давно ли он в общине? Кто был ее первым основателем? Все эти вопросы вовсе не были предметом моего любопытства, но в этих вопросах было для меня так много непонятного, что я осознавал как мало я еще знаю и понимаю, если в одном человеке для меня была тысяча загадок. Мысль моя перенеслась к Али, ко всему пережитому от первой встречи с ним, от чудесного лица Наль, и до этой минуты. Наль была первой женщиной, которую проводили при мне в далекий мир. Я вспомнил, как уезжала из общины биата как я мысленно сопровождал ее в пустыне. Сколько поэзии и красоты, высокого искусства увозила в себе эта женщина. И тот же великий, неразгаданный, все обогащающий при встрече с собою Илллеон возвращал ее миру раскрепощенный, энергичный, с огромным внутренним богатством по сравнению с той нищетой духа, в которой она жила до встречи с ним. И вот сейчас впереди нас едет женщина, которую тот же Илллеон возвращает миру давая и ей миссию нести огромный свет людям, но по тропе совершенно иной, по тропе ясновидения и знания сверхсознательных сил в себе и людях. И Бронский, и Аннинов, и Ольден Котт, и профессор, и еще тысячи неизвестных мне людей Уходят творить в мир по самым разнообразным тропам человеческого духа, провожаемые теми же Илолеоном, Али, Родандой. хо Великая Мать, просветившая мой дух! Кто же такой Илолеон, подле которого я живу каждый день? Бога-человек, как выразился вчера доктор. Я еще глубже понял, что, несмотря на свое новое преображение, напоминаю слугу, который может только оттирать пыль с драгоценных книг и не может прочесть ничего даже заглавного листа в величайшей сокровищнице человеческого духа. Так и я передал Леонам. Я мог чистить ему сандалии и разбирать по числам его письма. Но на вопрос, кто такой Иллеон, я мог дать только один ответ. Безмерно милосердный друг каждого человека. Этим исчерпывалось все мое знание об Иллеоне. «А кто ты такой сам, Левушка? Ты можешь ответить мне?» Услышал я смеющийся голос Иллеона рядом с собой. Оказывается, я так ушел в свои размышления, что превратился в доброго старого знакомого «Левушку, лови ворон!» Мой михари воспользовавшись моей рассеянностью, очутился на довольно большом расстоянии от остальных. Не так давно, мой милый мальчик, у постели другого мальчика ты убедился как необходимо собирать все свое внимание и быть готовым ко всевозможным неожиданностям текущей минуты. Еще несколько раньше ты пытался соединить в своем внимании два дела, и в обоих случаях ты вынес опыт. Какой настойчивости и самообладание требует работа внимания? Продолжал Ларион заставляя моего верблюда перейти на аллюр и наверстать расстояние. В эту минуту ты снова видишь, что все упирается в рассеивающееся внимание, или, что вернее, в однобоко концентрирующееся, упускающее из поля зрения все, кроме привлекающих дух мыслей. Всякий человек состоит из духовных, и материальных сил и пока живет на земле должен жить в равновесии тех и других никогда не перекочевывая всецело в один или другой из этих миров себеносимых и постоянно вводя между ними гармонию ученик хорошо усвоивший что он живет не на одной земле будучи носителем двух миров своей личности и своей индивидуальности, а в двух мирах должен создать, выработать и укрепить привычку к вечной памяти о жизни каждую минуту в двух мирах. Только тогда верность ученика может привести его к неразрывному слиянию с учителем, когда его внимание, то есть альфа и омега, Его вечной жизни и труда приучатся действовать так, чтобы разделение его между небом и землей не вызывало усилий, чтобы не после поступка шел вопрос «Так ли я поступил?», но чтобы перед поступком, рядом с учеником, стоял сияющий образ учителя, как контроль и радость его действий твоя рассеянность этой минуты людьми одной земли судящими обо всем через сеть предрассудков и условностей была бы сочтена большой углубленностью качеством почтенным которым обладают немногие в ком внешняя рассеянность признается даже одним из признаков великого ума на самом же деле это еще зачаточное состояние самодисциплины В ученике – это несносная мигающая лампа, мешающая и учителю посылать свет людям, и людям воспринимать его через такие провода. И, к сожалению, даже очень высокие задачи приходится учителям выполнять через такие меркнущие и вновь вспыхивающие лампы, Постоянно вводя коррективы в их действия. Старайся, мой друг, поскорее избавиться от этого мигания. Ты понимаешь, как оно задерживает труд учителя. У тебя есть все, чтобы ускорить свой процесс внутреннего роста. Только никогда не забывай, никто, кроме тебя самого, не может выполнить твоей духовной работы. Об этом ты прочел в одной из первых огненных надписей, и это составляет основной закон всей жизни. Ни высокие могущественные друзья, ни сама Великая Мать не могут выполнить за тебя того труда любви и мира, которыми определяется место каждого человека во Вселенной. Тебе могут указать путь, Те милосердные, что забыли о себе и идут только для блага людей. Но идти можешь только ты сам. Мы нагнали нашу кавалькаду, и я не мог понять и разобрать, перед чем мы остановились. Стена и не стена. Нечто вроде огромной зеленой стены, как бывает во французских садах, но в вышиной самое высокое дерево. Когда я подъехал ближе, то увидел, что стену составляли переплетающиеся крест-накрест кривые стволы, утыканные длинными острыми колючками. И сколько мог проникать в чащу этих колючих стволов глаз, создавалась такая густая клетка, что не только зверю пустыни, но и птице не было возможности пробраться сквозь нее. Чем выше шли стволы, тем переплетения остановились реже, а в самой вершине они не только выпрямлялись, но и сплошь были покрыты красными и белыми цветами, вроде крупного шиповника. Я глядел очарованный, и на обращенный ко мне взгляд Иллиона и его улыбку Мог только сказать, что могла сделать любовь Раданды. Мне хотелось поклониться до земли этой зеленой стене, приветствуя в ней дар любви Раданды и чтя его труд как нечеловеческое, а божественное проявление сил человека. Проехав несколько минут вдоль стены, мы поравнялись с воротами. Высокими, выкрашенными в зеленый цвет и сделанными все из тех же колючих стволов так искусно, что сразу их даже трудно было различить. Ворота открыли нам два привратника. Молодые, стройные, рослые и красивые люди. Одеты они были своеобразно. Короткие белые панталоны кончались выше коленей, а блузы, оставляя голыми руки и шеи, пристегивались к панталонам на талии. Ноги были почти босы. Только для защиты от горячего песка к ним хитро было привязано нечто вроде сандалии с одним большим пальцем и коротким задником. Один из привратников протрубил в рожок, издавший очень приятный звук, какой-то сигнал, вероятно, необычный, так как со всех сторон к нам стали подбегать люди, и помогать всем сходить с животных. Думая, что Наталье Владимировне будет не особенно приятно помощь посторонних людей, я спрыгнул со своего высокого мехари, чем немало удивил людей, собиравшихся помочь мне сойти с него, и вызвал у них знаки одобрения. Как я не спешил, но когда я подбежал к верблюду натальи Владимировне, так и шедшему головным всю дорогу, Милый яса был уже тут, лестница была уже приставлена, и грузная фигура Натальи Владимировны уже спускалась на землю. Мне хотелось хоть чем-нибудь выразить ей свою любовь. И когда она спустилась настолько, что я мог охватить ее руками, я в один миг поставил ее на землю. Это вызвало бурный восторг в целой толпе зрителей и веселый смех самой жертвы моей любви. Я понимал язык, на котором здесь говорили. Его я выучил в общении по приказанию Иллиона, считая его языком давно вымершего древнего племени и никак не ожидая, что увижу живых людей, на нем говорящих. В толпе, собравшейся вокруг нас, были люди и старые, и молодые, и дети всяких возрастов. Все они, без различия пола и возраста, носили одинаковые одежды, какие мы видели на привратниках. Только на пожилых женщинах было накинуто сверху нечто вроде туники, спускавшиеся ниже коленей. Кожа у всех была темная, но далеко не коричневая, нежная. Черты были у всех правильные, с отпечатком культуры и благородства. Глаза и брови очень красиво очерченные, бросились мне в глаза и мелкие, очень белые зубы. Не успели мы опомниться от первого впечатления, как увидели подходившую к Эллиону высокую, необыкновенно стройную, пожилую, но моложавую женщину. На ней было длинное белое платье, подпоясанное черным шелковым шнуром. По рукавам и подолу платья тоже шли широкие черные каймы, по которым бежала золотая вышивка. Ничего особенного, кроме стройности, и поразительно легкой походки в наружности женщины не было, но приветливость лица, доброта улыбки и сияние глаз с одним родандой я мог их сравнить. Подойдя к Эллиону и приветствуя его низким поклоном, женщина заговорила «Боже мой!» Где же я мог слышать этот дивный глубокий контральтовый голос? Я был так поражен! что забыл все на свете и лови воронил силясь вспомнить где я слышал этот голос ведь я его знал знал наверное и вдруг как живая встала в моей памяти анна и ничего не сознавая я вскрикнул анна на мой крик женщина вздрогнула быстро оглянулась и подошла ко мне Да, я Анна, друг, но как можете вы знать мое старое имя, которым никто больше меня не зовет? Музыка ее голоса перенесла меня в Константинополь, в зал Анны. Я увидел ее и Ананду у рояля, вспомнил их песни. Голос не повиновался мне, я был не в силах ей ответить, хотя и сознавал всю невежливость и нелепость своего поведения. «Прости, мать, моему секретарю его растерянность», сказал Иллы Леон, подходя к нам и кладя руку на мое плечо. «Тебе ведь не впервые видеть, как люди не могут оставаться спокойными, слыша твой чарующий голос, равный которому трудно встретить во всем мире. В Константинополе мы виделись с твоей правнучкой, о которой тебе писала Нанда». Ее голос очень похож на твой. Ее-то имя выкрикнул мой энтузиаст-секретарь. Имя его Левушка. Позволь тебе его представить. Прости ему его слабую выдержку и прими его в свое обширное сердце. Когда я склонился к довольно большой, но прелестной руке той, кого Эллион назвал мать, она обняла мою голову и поцеловала меня в висок. Я почувствовал целый поток нежной любви, лившейся мне от этой женщины. Она меня окружила любовью, как гармоническим кольцом. Дитятка моё, если ваше сердце несло Анне не любовь, если вы так восхищались ею, что даже сходство наших голосов взволновало вас. Что же, кроме благодарности вам за преданность моей правнучки, я могу испытывать к вам? Ананда писал мне, что ты, великий учитель, привезешь ее с собой. Где же Анна? Держа меня за руку, поглаживая ее и тем меня успокаивая, говорила мать. Об этом мать после. Я не имел в виду начать с тобой сразу разговор об этом, но по некоторым новым указаниям полученным мною в пути к тебе мы не возвратимся сегодня обратно к раданде а прожигаем у тебя не менее трех дней мы еще будем иметь время для беседы о банне Позволь тебе представить остальных моих спутников кроме твоих друзей григора и василиона появлению похвальных листов за их работу у тебя не все цело обязаны тебе Представив всех нас матери, Илла обратился к нам. Это мать-настоятельница общины, имени которой до сих пор никто здесь не знал. алёвушка разбудил к жизни давно забытое имя матери. Будь же, мать, отныне не просто мать начальницу, но свети всем встречным, как мать Анна, Анна-благодать. «Да будет по воле твоей, учитель!» Склоняясь перед Лолеоном, ответила «Мать Анна». Когда она выпрямилась, по щекам ее катились слезы, а лучистые глаза казались сияющими озерами. «Нет больше ни одной песчинки прошлого, мать Анна!» Говорят устами младенца в глаголе «тыстина». «Младенчески чистое сердце!» — выкрикнуло твое имя. Вспомни, что сказал тебе твой наставник в тайной общине, когда провожал тебя и твоих немногочисленных спутников на жизнь и труд в этом оазисе. Пусть же имя твое звучит для новых радостей и побед людям для нового понимания имя свободы. Пусть каждый, кто подойдет к тебе, радуется и поймет, что всю свободу жизнь он носит в себе. Мать Анна смахнула слезу, улыбнулась мне и снова, взяв мою руку, сказала «Мил ты мне, мой мальчик, за любовь твою к моей правнучке, но еще ты мне милей, за великую радость, которой сам ничего не знаешь. Много лет назад, отправляя меня сюда, к раданде сказал мне мой наставник, «Когда чистые, впервые встретившиеся тебе уста, Назовут тебя Анной, тогда освободишься. Ты мой вестник радости, прими же мою благодарность и будь моим дорогим гостем. Мать Анна поклонилась мне, поклонилась всем гостям, выразив им радость приветить их у себя в оазисе и попросила следовать за нею. Она подвела нас к красивому домику, Обсаженному прекрасными цветами и деревьями. И здесь сдала нас мужчин на попечение двум братьям, А к Наталье Владимировне представила очаровательную девушку. Мать Анна хотела увезти Лолеона одного с собой в другой дом. У меня, мать Анна, будет много работы. Не разрешишь ли ты мне взять моего секретаря с собой? Как благоволишь, учитель. Я буду рада иметь ближе к себе это, дитя радости. Я только думала, что ты нуждаешься в полном внешнем покое. В домике, где я помещу тебя, только две комнаты. А самое место, где стоит дом-островок, как приказал устроить раданда Только недавно деревья там поднялись высоко и окрепли, а кустарники разрослись стеной вокруг всего островка. Никому, кроме старика-сторожа, Я туда входить не разрешаю. Ваши ноги первыми пройдут в этот священный домик с тех пор, как он окончательно отстроен и мебелирован, сколько хватило моих возможностей и усердия, красиво и комфортабельно. Мать Анна шла впереди нас своей необычайной походкой. Она точно плыла, едва касаясь земли. Шли мы минут двадцать сначала среди разбросанных поэтично выглядевших домиков крытых пальмовой соломой потом мимо белых домиков казавшихся мраморными с прелестными крышами точно из розовых лепестков но оказавшихся сплошь из стекла григора и василиона приспособленного для домов стекло не пропускало жары внутрь комнат и было непроницаемо для песка я и не предполагал Слушая эти пояснения матери Анны, что буду иметь случай убедиться на опыте, как во время песчаной бури в пустыне, несмотря на высоченные зеленые стены, тучи песка проникают в этот оазис, и только плотные стеклянные дома являются единственными местами спасения для людей и животных, когда бушует буря. Как я расскажу дальше, Буря на Черном море была мало чем страшнее ужасы песчаной бури, которую Иллион дал мне возможность наблюдать со специально выстроенного матерью Анной огромного маяка с огнями и колоколом, дававшего спасительные сигналы караванам, случайно застигнутым бурей в окрестностях ее оазиса. Домики кончились сразу, и мы перешли в сад из финиковых пальм, и громадных хлебных и кокосовых деревьев, плоды которых составляли основное питание темнокожих. Возле домов был шум и движение, возня детей и взрослых, а здесь была полная тишина и уединение. А еще через несколько минут мы подошли к островку, окруженному небольшим рвом с чистой водой, через который был перекинут чистенький беленький пальмовый, точно вчера выстроенный, мостик. Возле него мать Анна остановилась. «Этот дом для меня, учитель, святыня, алтарь. Приготовив в нем все, я больше туда не входила. Благоволи войти один, со своим келейником, как ты того желал. И если что будет нужно, пришли его ко мне. Я живу вот здесь, на поляне, рядом». «Принимаю от тебя, по восточному обычаю, уступать право войти старшим впереди себя эту привилегию. Но прошу тебя, по этому же праву старшинства, следовать за мной, как мое гостье, друг и соратник светлого братства, давшего мне большое поручение для тебя». «Радостно повинуюсь твоей воле, учитель», — ответила мать Анна. Но она не желала пройти впереди меня, чем меня так смутило, что я все стоял у мостика, хотя Иллалион уже перешел на островок. Как всегда, выручая меня во все минуты неловкости, Иллалион повернулся и сказал мне, «Мать Анна, как хозяйка оазиса, лишает тебя привилегий кавалера. Проходи сейчас первым. Ты сумеешь доказать ей еще не раз за время пребывания здесь что ты кавалер и рыцарь духа, и что твоя юная внешность несет в себе древний и не чуждый ей дух. Ободренный моим дорогим другом, я смело пошел по мостику, забыв об условной неловкости. Так мы дошли до домика и поднялись вверх по чистой пальмовой лестнице в прелестный холл с панелями из пальмы, убранный цветами, а оттуда вошли в комнату. Что-либо прелестнее трудно было себе вообразить. Все до последней вешалки было сделано руками обитателей оазиса, и все казалось мне предметами искусства, а не простого обихода. и Я уже был расположен к лови-воронству, но Иллолион не дал мне для этого времени велев придвинуть два обворожительных кресла к окну, открытому в глубь сада. Пока я буду беседовать с матерью Анной, Левушка, ты сходи к Яссе и возьми у него те пакеты, что я велел тебе передать ему. Кроме того, из сумки, что я дал Григору, вынь письмо, которое я передал тебе при выезде из общины Роданды. Неси все сюда, Но неси осторожно, так как все, что ты будешь нести, представляет очень большую ценность для матери Анны. И только чистые руки и чистые мысли должны доставить их сюда. Будь внимателен, мой мальчик. Помни, что ты был вестником радости и освобождения для другой души. Будь же до конца достойным гонцом светлого братства. Поклонившийся Лолеону, Я вышел из комнаты и подумал, как ничтожна была моя верность в глазах Иллалиона, если я нуждался в этом напоминании. Еще размысленно мысленно поблагодарив Иллалиона, я дал себе слово думать только о текущем сейчас, таком важном для другого человека. Я прикоснулся рукой к цветку Великой Матери, легко прошел обратный путь, Без затруднений отыскал дом и в нем Яссу. Ясс встретил меня так точно ждал моего прихода. На его кровати лежало для меня свежее платье. Он проводил меня в душ, сам смыл с меня оставшиеся кое-где следы жидкости, помог мне одеться, сам расчесал мои кудри, особенно красиво уложил их и только тогда подал мне завернутые в белый шелк пакеты. Здесь чудесное платье, Левушка, а здесь вуаль. Все это драгоценно не только как символ для матери Анны, но и как дар Али. А ты сам и знаешь, с какой царской щедростью одаривает этот учитель своих избранников, если они имели счастье ими стать. Да, я хорошо это знал. И слова Яссы никогда не говорившего ничего зря, заставили меня быть еще внимательнее. Мы вместе прошли к Григору, у которого я спросил письма. Подавая их мне, Григор на минуту остановился, отступил на шаг назад, вглядываясь пристально по манере художника во всю мою фигуру. — Эх, написать бы вас так, Левушка! — Никто бы не поверил, что вы живой человек, а не вымысел художника. И кто так уложил вам сегодня волосы? — Ну вот еще, Григор, с чего это вы взяли, что я вымысел? — обиженно сказал я, чем насмешил всех бывших в комнате. — Я самый настоящий человек-мужчина, а не забава для художественной фантазии. Лучше пожелали бы вы мне благополучно донести мои пакеты, зная, какой я разиня. И я сопроводил меня до самого мостика, нежно мне улыбнулся на прощание и повесил мне на плечо платье для Иллы Леона, которое нес в чехле вместе со всеми остальными принадлежностями для туалета. Соблюдая все возможные предосторожности, чтобы ничего не смять и не растерять, я вошел в комнату. Я был горд, как кули, благополучно исполнивший поручение. Иллион взял пакет побольше, передал его матери Анне. Второй пакет он подержал несколько минут в руках, как бы призывая на него особое благословение, и тоже передал ей. Письма же, взятые мною у Григора, он положил на стол и сказал, «В пакетах, что я тебе передал, светлое братство посылает тебе платье, какое носят все его представители, учителя-наставники». Настал твой час освобождения, мать Анна. Пока я отправлюсь в душ и переоденусь с дороги, перемени и ты свое платье. Больше черных полос, скорбных воспоминаний о собственной поколебавшейся верности на нем быть не должно. Пакеты, что лежат на столе, не вскрывай. Я сам их для тебя открою. С этими словами Иллалион вышел из комнаты, и я понес за ним его платье и помог ему снять одежду путешественника. Я хотел немедленно отнести ее обратно к ясе, но Иллалион велел мне сложить ее, аккуратно вложить в чехол и унести в небольшой чуланчик под лестницей, где стоял пальмовый ларь, и уложить все вещи туда. Пока я возился с этим делом, Хоть мне казалось, что я сделал его очень быстро. Илолеон уже был готов, когда я к нему вернулся и подвязывал сандалии. Надев золотой пояс, Илолеон стал подниматься наверх, приказав мне идти за ним. Войдя в комнату, мы увидели мать Анну в новом платье. Что же это такое с ней сделалось? Разговор с Илолеоном или новое платье? так изменили ее. Я, правда, был слишком занят своей миссией кули подать порученные мне вещи такими же безукоризненными, какими мне дал их Яссе, и смотрел, войдя на Илла а не на мать Анну. Но все же я отлично помнил ее лицо, когда уходил. Оно было по-прежнему кротко и напоминало по доброте Роданду. Но теперь... Вокруг ее головы, плеч, рук я видел сияние, которого не было, когда я уходил. Платье на ней было длинное, белое и с такой же точно материи, как Али прислал перед пиром вка моему брату Николаю. Вокруг шеи, рукавов и широко по подолу шла великолепная золотая вышивка. Талию матери Анны стягивал такое же, как у Илла Леона, золотой пояс. Лучистые глаза ее сияли еще больше, и мне показалось помолодевшему все ее лицо от тех потоков радости и счастья, что лились из него. Как воплощение энергии стояла эта женщина перед Элолеоном, и если у стены оазиса я понял, что могла сделать любовь раданды то сейчас я понял, что все, что создано в самом оазисе, создано руками и любовью матери Анны, что только ей одной обязан этот угол Вселенной всей своей культурой. Но только на следующий день, когда разразилась буря в пустыне, я понял всю высоту и огромность роли матери Анны как слуги, и спасительницы людей. Иллион взял один из пакетов, которые не велел без себя вскрывать, вынул из него плоский довольно большой футляр из слоновой кости, раскрыл его и достал большой зеленый крест, весь как бы высеченный из цельного изумруда на тонкой золотой цепи. Он надел его на шею матери Анны. Это посылает тебе, флорентиец, с тем, чтобы, уходя со своего поста настоятельницы, ты передала его тому, кого сочтешь достойным заменить тебя. А это, прибавил он, вскрывая второй пакет, и доставая из него чудесную коробку, черную, с изображением золотого павлина на крышке, посылает тебе твой великий друг Али ли он достал золотой обруч и длинную тончайшую вуаль которую накинул на голову матери анны и прикрепил обручем к волосам вуаль упала ей на плечи и спину вся засияла переливчатыми тонами от золотого и розового до фиолетового она представляла такое чудесное зрелище что я загляделся и опомнился только тогда, когда Иллион поднимал мать Анну с коленей, благословляя ее. Великое светлое братство поручило мне ввести тебя в разряд посвященных настоятелей и послало тебе вещественные знаки великих, созревших в тебе сил. Прими через эти вещи, освященные любовью и силой великих братьев Али и Флорентийца, Благословение всего братства и его вечную помощь. Все твое прошлое исчезло из хроники веков. Следы его стерты твоими верностью и трудом для общего блага. Ты превысила данные тебе указания и усовершенствовала жизнь порученного тебе племени выше указанных тебе рамок. Будь благословенна. Вот тебе письма от старших братьев. Иллион подал матери Анне письма. Мне ожидал прежнее ее платье, футляр и коробку, приказав отнести их за настоятельницей в ее дом. Солнце стало уже опускаться, когда мы покинули островок. Дом настоятельницы был очень близко, и через несколько минут мы стояли в ее комнате. Пока шли, Мы встретили несколько человек, которых так поражал новый туалет и новый сияющий вид их матери, что они роняли все из рук и, раскрыв рты, сопровождали ее удивленными взглядами. Меня это так смешило, что я с трудом удерживал серьезный вид достойного келейника учителям. Комната матери Анны была очень скромна по своей обстановке, но блистала чистотой и была наполнена ароматом прелестных цветов. Небольшой, очень изящной работы письменный стол, два кресла, несколько стульев, шкаф с книгами, киот с горящей перед ним лампадой, диван, заменявший кровать, все из белого полированного пальмового дерева, несколько прекрасных ваз работы Григора, вот и все убранство ее небольшой комнаты в которую мы вошли через две большие приемные, где ждали мать ее подданные «Вот, дитя моё какого счастья был ты для меня вестником! Будь благословен и возьми от меня на память эту пряжку, пристегни ее к поясу и молись обо мне, великой матери!» сказала она мне, как только за нами закрылась дверь ее комнаты. Я поблагодарил настоятельницу, выразил ей, как умел свои поздравления и благодарность, и возвратился на островок. Здесь меня встретил старик-сторож и объяснил, что через полчаса будет сигнал к окончанию работ, его проиграют на рожке. Затем второй такой же сигнал будет за четверть часа до ужина, и, наконец, Удар на бата к сбору в столовой. Он рассказал мне, как найти дорогу в столовую, и я вошел к моему дорогому Иллалиону. Я застал его за письмом. Он велел мне сесть в кресло и подождать его распоряжений. Окончив письмо, Иллалион велел мне отнести его ольден Ольденкотту, сказать яси, чтобы он привел всех в столовую по удару на бата, а Андрееву сию же минуту привести к нему. Я помчался, пометуя, что до удара колокола остается мало времени, выполнив все порученное. И отыскав Наталью Владимировну на ее половине, я так торопился скорее возвратиться к Эллиону, что бедная женщина еле поспевала за мной. Всю дорогу она посылала мало лесные эпитеты удушающей жаре, оазиса. Добравшись до островка, она вздохнула легче и объявила, что только здесь можно дышать. Не знаю, правильно ли я чувствовал ее настроение, но мне казалось, что моя спутница чем-то раздражена и в чем-то разочарована. Я остановился при входе в дом, коснулся цветка Великой Матери и всем сердцем молился ей чтобы эта женщина вошла в гармонии и мире, в комнату, где только что другая получила священный привет, высокого признания и счастья освобождения. Как не раз бывало, Наталья Владимировна сейчас же почувствовала мое состояние. Взяла меня за руку, несколько раз глубоко вздохнула, прикрыв другой рукой глаза, улыбнулась мне и кротко сказала «Спасибо, верный друг!» «Ни разу не забыли вы меня в своей молитве. Я готова!» И мы вошли к Иллолеону. Иллолеон встретил нас улыбкой, придвинул кресло для Натальи Владимировны ближе к столу, за которым продолжал сидеть, а мне велел сесть в кресло у окна. Не время, моя дорогая, заниматься мыслями о себе. Многое изменилось за те часы, что мы ехали сюда. Если бы вы не нарушили моего приказания и спали ночь, вы были бы в курсе надвинувшихся на нас обстоятельств. Теперь же выслушайте меня внимательно. Времени для добавочных пояснений не будет. В эту ночь в пустыне разразится буря. Какой не только это племя темнокожих, но даже и община Роданды не видела. Самое место оазиса будет охраняться кольцом невидимых защитников. Но люди будут переживать страх от ужасных явлений стихии тяжело. И всем нам надо разделить труд по их успокоению с наибольшей мудростью. Вам я поручаю детей и самых слабых женщин, которые по приказанию настоятельницы соберутся в одном из больших домов наиболее прочном и устойчивом. Вам будут помогать келейницы материанны женщины сильные, мужественные, закаленные. Бронский и Егора под началом Яссы с наиболее сильными людьми Оазиса будут дежурить у ворот, пускать и вносить тех, кого удастся спасти из застигнутых бурей в пустыне. Слава и Ольденкот соберут вокруг себя старых, слабых и больных, а также наиболее трусливых мужчин и подростков, хотя должен сказать, что племя матери Анны вообще храбро и мужественно. Ну, как я уже сказал, картина игры стихии будет страшна и храбрым. Только воистину верные не испытают страха в эту ночь. Я рассчитываю что сила вашей верности даст успокоение тем, кто будет окружать вас. Если бы Левушка был со мной, я могла бы больше ручаться за успех поручения, начала Наталья Владимировна, но Иллалион улыбнулся и не дал ей продолжать. У Левушки-силача будет иная миссия в эту ночь. Я только что сказал вам, что надо распределить силы с наибольшей мудростью. Григорь и Василион будут отстаивать завод. Они здесь свои, очень любимые люди. Вам же в эту ночь представляется возможность проявить всю ту любовь к братьям-людям, пример которой может оставить след в сердцах всех, кто проведет с вами эту ночь. Возьмите эту коробочку и помните, точно помните, наставление, которое я вам сейчас даю. Ее содержимое предназначается только вам. Когда будете доходить до полного изнеможения, берите в рот один шарик. Туземцам пилюль не давайте, хотя бы вам казалось, что кто-либо умирает. Как вести себя в толпе безумствующих от ужаса женщин и детей, соображайте сами. Старайтесь предупредить панику. Действуйте примером собственного спокойствия и утверждайте в них уверенность, что рядом с вами они в полной безопасности. Рожок прозвучал, и Лолеон велел мне свести Наталью Владимировну к Яссе и немедленно возвращаться к нему. Я возвратился с ударом на Бата, И нашел Иллеона уже поджидавшим меня на пороге дома.